Как подобрать рацион? Философские вопросы, не имеющие однозначного ответа, обсудили. Теперь давайте поговорим про вопросы сугубо практические. Как считать домашний рацион, если мы решили сделать это самостоятельно? И как подбирать корм, если остановились на этом типе питания? Домашний рацион. Все, что необходимо, мы уже знаем. Знаем, какие нужны нутриенты, какие есть особенности – и что не доложить витамина и переложить витамина одинаково плохо. Первое, с чего мы начинаем, определяемся с количеством энергии. Так как нам нужна не абстрактная кошка, а совершенно конкретная, то и потребность в энергии лучше всего определять сразу, какую надо. Если вернуться к аналогии с джинсами, то считать потребность в энергии по формуле, а потом смотреть, потолстеет на этом питомец или похудеет, и считать еще раз. Это как взять средний размер, а потом бегать к вешалке за новыми. Понятно, что на плюс-минус один размер они могут варьироваться, но все-таки обычно мы не начинаем наугад. Вот и тут есть смысл сначала посмотреть размер нашей кошки, а потом уже идти за штанами. То есть считать потребность в калориях. Причем посмотреть размер кошки надо в прямом смысле. Тут, правда, есть особенности. Домашние наши хищники разнообразны и неповторимы, поэтому единой размерной линейки, как у людей, у них нет. Даже определение индекса массы тела от роста, как у человека, не работает, потому как в разбросе форм от манчкина до ориентальной кошки можно сильно промахнуться. Поэтому для определения размера у животных используется так называемая шкала оценки кондиции Body Condition Score, BCS по-заграничному. Шкала приведена в PDF-приложении к данной аудиокниге. Для того, чтобы понять, насколько в форме кошка, мы используем несколько анатомических ориентиров. Рёбра. Смотрим, насколько тщательно они прикрыты подкожной жировой клетчаткой. Слой должен быть небольшим, чтобы пальцами при лёгком нажатии можно было прощупать косточки. Талия. Должна быть видна при взгляде сверху. У пушистых кошек, конечно, могут быть некоторые сложности но при должном навыке можно научиться определять где там внутри прячется тело подтянутый живот при взгляде сбоку силуэт должен быть подтянут тут правда есть некоторый нюанс коты могут иметь примордиальный мешок такое вот своеобразное анатомическое образование мешок этот выглядит как отвисший живот вот если у кота этот самый мешок болтается тряпочкой, все в порядке если это набитый жирком шарик пора принимать меры. Покрутили кошку, постарались посмотреть на нее сверху и сбоку. Мой при попытке снять видеоинструкцию немедленно лег, а потом быстро убежал. Так что задача может быть непростая. Пощупали ребра и решили, что у нас кошка в идеальной форме. Только честно решили. Про то, что делать, если формы слишком идеальные, близкие к шару, поговорим в соответствующей главе. Здесь приведена девятибальная шкала. Соответственно, 4,5 из 9 – это идеальная форма. Все, что меньше – недостаточное, а больше – уже избыточное. В PDF-приложении к данной аудиокниге приведена шкала оценки кондиции кошки. Следующий этап – это узнать, сколько калорий кошка получает сейчас. Для этого нужно будет взвесить, сколько корма съедается в сутки, посмотреть его калорийность, либо взвесить все продукты и посчитать их калорийность. Сколько калорий получилось, столько и надо конкретной мурке или конкретному мурзику для поддержания идеальной кондиции. Записываем эту цифру и переходим к следующему этапу. Надо подумать, какие продукты мы хотим использовать. Как было видно из примера, они могут быть почти любые, ограничивают нас две вещи. Будет ли это есть кошка и будет ли кошка это есть. Ладно, еще немного вопрос финансовый и ресурсный. В смысле, есть ли вообще в доступе продукты, которые мы планируем использовать? Внимание! Речь о здоровых кошках. При любых жалобах, даже если кажется, что уйдете с корма на мясо и все пройдет, рекомендовано обратиться к врачу. Из обязательных компонентов нам нужна мясная часть и какой-либо источник клетчатки. Это могут быть овощи, овсяные хлопья или гречка, кино или сорга, отруби, псиллиум, все вопросы по выбору к мурке. Остальное, включая кисломолочные продукты, яйца и рыбу, опционально. Далее удобно выписать выбранные продукты и их составы: содержание сырого белка, жира, клетчатки, углеводов, калорийность, минералы и витамины и отдельно выписать потребности нашей кошки. В конце этой книги есть бонусное приложение таблица с нормами FEDIAF по нутриентам для взрослых кошек. Повторю еще раз, Речь о здоровых питомцах. Берем идеальную массу тела кошки, возводим ее в степень 0,67 и дальше умножаем на цифру в столбце потребностей. Подбираем порцию мяса, чтобы она обеспечила минимальную потребность по белку. Если не хочется использовать углеводы, то можно сразу считать почти всю нужную суточную калорийность. Мясо здесь указано как общее понятие. Это может быть как один вид условное бедро индейки, так и разные виды мяса и субпродукты. И добавляем к этому клетчатку. Для овощей можно примерно ориентироваться на 10 грамм на килограмм кошки, а в идеале посчитать, чтобы клетчатке получилось 2% в сухом веществе. Как считать сухое вещество? Я обещала, что к теме гарантированного анализа добавится математика. Вот и пришло ее время. Мы смотрим, сколько в нашем рассчитанном рационе получилось влаги и сколько клетчатки. Дальше нужно вычесть из 100 г влагу. То, что получится, и будет сухим веществом. Вся клетчатка из анализа попадает в состав сухого вещества, поэтому мы можем принять его за 100%. А дальше составляем пропорцию и вычисляем, сколько клетчатки приходится на сухое вещество. Например, у нас получилась порция еды с содержанием влаги 60% и сырой клетчатки 1%. Сухого вещества в этой порции будет... 100 минус 60 равно 40%. Пропорция будет выглядеть следующим образом. 40 – 100%, 1х%. Исходя из этого, х равен 2,5%. Далее аналогичным образом проверяем, сколько у нас получилось в сухом веществе жира. Желательно не превышать уровень в 30-35%. Если используем углеводы… Их должно быть не больше 35% в сухом веществе. Далее считаем, сколько в полученный рацион суммарно входит важных минералов, витаминов и незаменимых жирных кислот. Добавляем таурин, даже не считая. Почему именно так? Мы обсуждали в главе про белки. Смотрим, чего не хватает по минералам и витаминам, и вносим их дополнительно. Готовый витаминно-минеральной добавкой или продуктами. Как повезет. Проверяем, нет ли избытков. Витамин А не должен превышать минимальную потребность более чем в 10 раз. Витамин D не более чем в 6 раз. Кальций и фосфор лучше не завышать более чем в 2-2,5 раза. Осторожно с селеном. Его лучше не превышать более чем в 2 раза от минимальной потребности кошки. С остальными макроэлементами сложнее, но в среднем 2-3-кратное превышение они терпят точно. Если необходимо, дополняем рацион маслами, как источниками жирных кислот. Тоже, конечно, сверяя с нормами и содержанием в продуктах. Возвращаемся к началу. Проверяем, не уползла ли у нас калорийность или жирность. Вы великолепны. Рацион составлен. Осталось уговорить кошку все это съесть. Честно скажу, что в практике возникает безумное количество мелочей, с которыми справиться самостоятельно иногда сложно, а иногда и вовсе невозможно. Однако принципы не секрет. Более того, даже при составлении рецептуры кормов ориентируются на них. Только энергию берут как раз усреднённую, да и своих нюансов много. Расчёт идёт именно таким образом для любого домашнего рациона. Сухого, отварного, сувит, хоть из цельных акул. Хотя тут, боюсь, точно можно получить интоксикацию витамина МАК, как минимум. Возникает логичный вопрос, а лучше отваривать или давать сырое? Тут тоже люди часто делятся на два лагеря. Одни говорят, что только сырое, потому как в природе кошка мышей в кастрюле не варит. И живет в среднем четыре года, да-да. А отварное мясо пустое и не усваивается. Вторые, напротив, утверждают, что сырое ни в коем случае. Гельминты, простейшие, чужое и все такое. Хотелось бы привычно написать, что истина где-то посередине, но тут, для разнообразия... Она действительно ближе к второму полюсу, пусть и не столь категорично. Сырое мясо всегда несет более высокие санитарно-гигиенические риски, чем термически обработанное. Это факт, с которым остается только смириться. Дальше возникает вопрос, насколько эти риски велики. Первая группа рисков – это как раз гельминты. С одной стороны, риск простой и понятный. Кто хоть раз видел в стуле кота таксокар – Повторно увидеть это зрелище не жаждет, поэтому и аргумент весьма веский. Мне даже хотелось бы его оставить, но истина дороже. В смысле, объективно, заражение мяса цистами гельминтов хорошо видно. Если оно прошло ветеринарно-санитарную экспертизу, а не поймано кошкой в полях, то такой путь заражения маловероятен. А из полей и не такое можно принести. Особняком в этой группе рисков стоит рыба, особенно речная. Особенно в Сибири. Наловить мелкой бесполезной рыбёшки на ранней зорьке и скормить кошки, чтобы добро не пропадало. История неприятно обыденная. По крайней мере, в моём детстве так вполне себе было. Тем более, что образ кошки с рыбкой столь же привычен, хотя и в корне неверен, как и образ кошки с блюдечком молока. И тут можно словить крайне неприятного паразита – аписторха. Это такие гельминты, которые живут в желчных ходах. Называются, кстати, весьма характерно. Апистеркис филиниус – кошачья двуустка. Есть и другие аписторхиды, но эти основные. Довольно долго они могут мало влиять на кошку-носительницу. По крайней мере, у нас бывали случаи, когда кошка достоверно ела рыбу год, и все это время только рвота иногда была. А тут вдруг она пожелтела, отказалась от еды и попала к врачу. Этот момент, к сожалению, все равно наступит. А когда описторхов Уже много, лечить очень сложно. Убить-то этого гельминта легко, он уязвим для многих вполне доступных препаратов. А вот убить их так, чтобы при этом не погибла кошка, гораздо сложнее. Поскольку трупы этих существ никуда из желчных ходов не денутся, а интоксикация при их массовой гибели может оказаться летальной. Такая вот неаппетитная тема. А что делать? Человек, кстати, тоже болеет описторхозом. Но для заражения надо разделить с кошкой сырую рыбу. Напрямую от кошки передача паразита не произойдет. Переносчики преимущественно рыбы семейства карповых. Особенно часто аписторхов находят в плотве, уклейках, язе, да и лещи с красноперками не сильно отстают. Так что если вы когда-то были на рыбалке, можете представить, насколько велика вероятность поймать мелких представителей этих видов. И как часто они могут отправиться от щедрот в миску кошки. Не все регионы страны одинаково богаты на случаи аписторхоза. Однако конкурс все равно сомнительный, да и тамада не очень. Вторая группа рисков простейшая. Например, лямблии, кокцидии и токсоплазмы. Нельзя написать про кошек и не поговорить про таксоплазмоз, видимо. Тут все уже сложнее. Если гельминты, пусть и разного размера, но многоклеточные паразиты, в большинстве случаев видимые глазом, простейшие, на то и простейшие, что они одноклеточные. И их в мясе не будет видно. Тем более заражение популярными гельминтозами происходит преимущественно фекально-оральным путем, тогда как те же цисты таксоплазм могут находиться в мышечной ткани, да и много где еще. Когда я говорю про ветеринарно-санитарную экспертизу, может казаться, что это значит, что мясо, рыбу и любые другие продукты исследуют на все-все в мире. Ведь это для того, чтобы люди ели. Должно быть безопасно. Вынуждены разочаровать. Это не так. Если бы делали так, у нас бы никаких денег на мясо не хватило. Стоило бы дороже платины. Если попробовать схематично представить, как это происходит, выглядеть будет так. Контроль на этапе забоя. Животные не должны демонстрировать никаких симптомов, быть вакцинированными от того, от чего возможно и обязательно требуется. Если животное болеет или умерло само, даже от удара молнии то такое мясо в продажу сырым не может попасть ни под каким видом. Ни под каким законным видом, по крайней мере. Контроль на линии. Разделанные продукты просматривает врач экспертизы. Глазами. Если видны. Глазами, напомню, в смысле не в микроскоп и не как-то еще инструментально. Какие-то изменения, увеличенные лимфоузлы, пятна, включения Это все отправляется на дополнительные исследования. И опять же, на продажу сырым поступать не должно. И все. Если кто-то из возбудителей заболеваний не вызывает видимых изменений, проверять на него будут, только если были подозрения по заболеванию у стада ранее. Все, конечно, несколько сложнее, но не принципиально. Этих правил достаточно, чтобы предотвратить самые часто встречающиеся и тяжелые заболевания – особенно при условии, что люди все же преимущественно употребляют термически обработанные продукты, но не все возможные опасности. Так вот, те же цисты токсоплазм, да и других простейших, могут сидеть себе в мясе и никак себя внешне не проявлять. Да, могут быть измененные участки, однако тогда и у животного будут симптомы, а значит, мясо в любом случае будет отбраковано. Но вот при бессимптомном носительстве обнаружение маловероятно. Поэтому кошка, которая ест сырое мясо, с большой долей вероятности будет положительна по токсоплазмозу. Это не означает ничего ужасного, вопреки ряду мифов. Кошки являются конечными хозяевами токсоплазм. Это значит, что только в кошках этот паразит может достигнуть финальной стадии развития и размножиться. После чего будет выделен с фекалиями в окружающую среду. Однако перед этим сохранятся цисты в окружающей среде, и почве могут месяцами, а все остальные, кто контактирует с почвой, могут заразиться и потом стать источником заражения через мясо. То есть кошка вполне может заразиться, поймав переболевшую мышь или перекусив сырым рационом, а вот заразиться далее через фекалии от кошки уже сложнее. Надо сказать, что люди тоже часто заражаются токсоплазмозом через сырое или недостаточно приготовленное мясо. Для заражения от кошки надо не просто проконтактировать с фекалиями, потому что выделение заразных ацист происходит этим путем, уж простите. Так еще из-за разной стадии эти самые цисты достигают не сразу, а через несколько дней нахождения снаружи кошки. То есть какашки, еще раз простите. Еще надо выдержать как следует. Плюс кошка активно выделяет ацисты только в достаточно короткий период после первого заражения. Потом прекращает. И при повторном заражении этого происходить уже не будет. Кстати, и люди, и кошки могут переболеть токсоплазмозом как легко и незаметно, с симптомами условной простуды, что чаще всего и происходит. Так и тяжело, особенно организмы со сниженным или ослабленным иммунитетом и в период репродукции. Так что в случае, если вы планируете беременность, не надо избавляться от кошки. Достаточно не есть сырое мясо, не кормить им кошку, И на всякий случай просить членов семьи убирать лоток вместо вас. Или делать это осторожно, в перчатках и тщательно моя руки. Третья группа рисков – патогенные и условно-патогенные бактерии. Тут все еще веселее, так как они совершенно точно содержатся в сыром мясе. Иначе оно не протухало бы, как минимум. Даже если обратиться к ГОСТу по мясу категории продуктов для детей, там и то будет совершенно разрешенный уровень наличия бактерий. Это могут быть разные кластридии, которые в целом и в норме живут в кишечнике. И проблемы могут возникать только если защитная функция кишечника снижена. У кошек с воспалительным заболеванием, например. А может быть сальмонелла, которая тоже взрослой здоровой кошке не страшна. Они к ней довольно устойчивы, но которая будет выделяться в окружающую среду. Так что если среди членов семьи есть люди с иммунными заболеваниями, сниженным или ослабленным иммунитетом, очень маленькие дети или очень пожилые люди, то и тут не стоит обогащать квартиру такими жителями. Еще один мелкий, но от этого не менее, и даже более опасный паразит, которым кошка может заразиться из сырых продуктов, это вирус ауески. Его также называют псевдобешенство, и, как и бешенство настоящее, после проявления клинических симптомов для кошки он завершится стопроцентным летальным исходом в течение нескольких дней. И лечения пока не существует. Коварство этого вируса в том, что коровы всякие им болеют так же тяжело и летально. И поэтому по первому пункту в прохождении ветсанэкспертизы такое мясо не может попасть в продажу сырым. И вообще попасть в продажу. А вот свиньи из всех животных могут переболеть этим вирусом легко и почти незаметно. Но остаться вирусоносителями, особенно когда заражаются уже подрощенные подсвинки. И никаких видимых глазами изменений, ни у животных к моменту забоя, ни в мясе не будет. Второе же коварство состоит в устойчивости людей к ауеске. Заразиться могут, но это прям сложно. Абсолютное большинство его не заметит. Поэтому само по себе это заболевание не вызывает повышенного внимания, в отличие от ящура, например. Все эти особенности приводят к простой практической рекомендации. Не надо кормить кошку сырой свининой. Отварной можно. Вирус довольно легко гибнет при высоких температурах, а вот сырой не надо. Сейчас довольно модно давать кошкам сырые свиные сердца, в том числе как источник таурина. Как мы уже обсудили, таурина там может и не хватить, а вот потерять питомца в случае невезения будет грустно. Все три группы потенциальных злодеев прекрасно выживают в организмах любых кошек, даже на самом-самом видотипичном питании. Есть миф, что у кошек на сыром рационе такой низкий pH желудка, что у них все паразиты переварятся. Если бы это работало, паразиты давно бы уже вымерли, честно говоря. А они прекрасно себя чувствуют в дикой природе, где животные уж точно питаются максимально видотипично. Например, результаты обследования фекалий амурских тигров продемонстрировали высокую распространенность в популяции не только гельминтов, но и токсоплазм. Хотя, казалось бы, всем хищникам хищник, ест себе сырое в лесу. Только вот все паразиты эволюционировали на том самом сыром, так сказать, рационе. Более того, они даже пользуются кислой средой желудка в своих циклах развития циста это, если очень грубо, личинка паразита, обернутая плотной оболочкой. Чтобы выйти в кишечники из этой оболочки, личинке нужно, чтобы ее подрастворило соляной кислотой желудка. Иначе циста просто пройдет через кишечник транзитом и попадет обратно на почву. Это, конечно, только один пример, но тем не менее. Я уж молчу про паразитов вроде аписторхов, которые вообще живут в желчных ходах. В желчи. Это очень агрессивная среда. В ней большая часть бактерий помирает, лямблии вот те же. А аписторхи принципиально живут именно там. Потому что таков их путь. Проморозка также помогает крайне мало. Опять же, в дикой природе все эти паразиты приноровились переживать зиму. Точнее, понятно, что есть те, кто погибнет, но их немного. Обеззараживать мясо проморозкой можно только от эхинококкозов, и то это надо делать грамотно, контролируя, что температура внутри мяса достигает определенного предела и держится так конкретный срок. Цисты простейших легко выдерживают заморозку до минус 25 градусов Цельсия а некоторые – так и до минус 60 градусов. Бактериям низкая температура и вовсе не мешает. Они просто прекращают размножаться, и бодрые, и здоровые, прошедшие криопроцедуры дожидаются попадания внутрь теплого котика. Поэтому однозначно обеззаразить мясо можно только проваркой, или запеканием, или приготовлением сувит. Короче, повышением температуры. А промороженное от охлажденного по степени безопасности – отличаться практически не будет. Это не значит, что каждая кошка на сыром обязательно заразится чем-то ужасным. Так, таксоплазмой довольно вероятно, но в целом что-то критичное для ее здоровья встречается редко. И все эти три группы можно разделить еще по-другому, по степени опасности. Очень люблю для иллюстрации пример с переходом дороги. Все знают, что переходить дорогу на красный свет небезопасно. При этом, будем честны, многие переходили. Главное здесь правильно оценить степень риска. Если дорога небольшая, спокойная, в две полосы, на улице светло, нет дождя и тумана, и в обе стороны длинный прямой отрезок, на котором хорошо просматриваются машины, переход на красный вряд ли приведет к беде. Хотя тут можно недооценить скорость машины или свою скорость, или случайно запнуться и упасть. А еще можно попасться на глаза сотруднику ДПС и получить штраф. Вот это в целом похоже на кормление сырым мясом с учетом информированности обо всех рисках. То есть мясо покупается в магазинах для людей после прохождения экспертизы. Они ловятся в диких прериях, где много экологически чистых паразитов. Не используется сырая рыба, особенно семейства карповых. А ведь еще есть проблема тиаминазы. Вспомните, что мы обсуждали про витамин В. И не используется сырая свинина. И никакие ее сырые запчасти. Для такой рыбы риски велики. А для свинины, хоть и редки, но зато, если уж не повезет, то сразу летально. Без шансов исправиться и вылечить. А можно переходить скоростное шоссе на красный свет. Причем еще желательно бегом. А еще лучше переезжать на самокате. Чтобы у водителей точно не осталось шансов что-то предпринять. В целом, при должной ловкости и везучести, так тоже можно делать довольно долго без последствий. Вот только нужно ли? Ещё можно переходить дорогу на зелёный сигнал светофора. Вариант самый безопасный. Он Тоже не даёт стопроцентной защиты, но только потому, что её не даёт вообще ничто в этом мире. Какие плюсы кормления сырым мясом можно выделить? Первый плюс – некоторые кошки наотрез отказываются от любого другого варианта, едят только сырое. А поскольку голодать котикам нельзя – Выбор, если не исчезает полностью, то откладывается. Второй плюс – быстрее готовить относительно обработанных домашних рационов. На второй пункт я никак повлиять не в силах, а насчет первого могу уточнить, что в целом даже самую нежелающую кушать что-то другое кошку можно медленно и плавно приучить к новым вкусам. Иногда, правда, проще сдаться. «Все. Правда, вот совсем все». Минусы сырых рационов – более высокие санитарно-гигиенические риски. Какие и как с ними работать, мы поговорили. Не могу тут не отметить еще один очень разочаровывающий миф. Есть такое заболевание, как коронавирусная инфекция кошек. Они с ним столкнулись задолго до ковида человеческого, если что. Этот вирус очень широко распространен в кошачьей популяции. Большинство мурлык являются его носителями. В большинстве случаев бессимптомными, то есть он просто у них живет, иногда выделяется в окружающую среду с разной степенью интенсивности, и чем больше кошек живут совместно, тем выше риски перезаражения. В целом живет себе этот вирус и живет, почти никогда ничем носителю не мешает, но иногда он по неизвестным до сих пор причинам мутирует в ФИП – инфекционный перитонит кошек. И вот это уже тяжелое заболевание лечить которые научились совсем недавно. А так как болезнь эта страшна, и до изобретения новых препаратов заканчивалось летальным исходом, коронавирус оброс кучей мифов. Один из них гласит, что если кормить кошку сырым мясом, то она от этого вируса избавится. Элиминирует, если по-научному. К сожалению, это не работает. И не могло работать даже теоретически. В дикой природе кошачьи страдают коронавирусом с тем же успехом, что и домашние. В популяции домашних кошек его распространенность выше, но это связано со скученным содержанием, особенно когда речь про питомники и приюты. Была бы возможность изолировать всех больных и не давать им контактировать со здоровыми, можно было бы говорить о снижении его распространения. Да, в некоторых случаях кошка, у которой был обнаружен коронавирус, может его элиминировать, то есть вывести, и он перестанет подтверждаться анализами. Это демонстрирует приличный процент всех кошек. Довольно стабильно, совершенно вне зависимости от типа питания, при соблюдении гигиены и спокойной, без стрессов, жизни. 90% кошек вирус выводит, а каждая десятая не избавится от него никогда, оставаясь хроническим носителем, причем совершенно вне зависимости от типа кормления. Главное, чтобы избавившиеся от вируса кошки не контактировали с носителями, чтобы не перезаразиться обратно. Сырое мясо тут скорее будет иметь еще более высокие риски, чем для кошек без носительства коронавируса, поскольку живет он в тонком кишечнике и влиять на степень защиты от других патогенов вполне может. К сожалению, пока никаких достоверных способов победить этот вирус в его немутировавшей форме не существует, кроме поддержания гигиены разведения и контроля. Переходим к второму варианту. Плюсы отварного или обработанного другим способом рациона. Значительно более низкие санитарно-гигиенические риски. Нейтрализация некоторых антипитательных факторов. Например, тиаминазы из сырой рыбы легко нейтрализуются варкой. Минусы – в среднем готовятся дольше, чем чисто сырое питание. Тут, возможно, у вас появится вопрос – почему только один минус – где не переваривается или хотя бы хуже переваривается, или, как еще любят говорить, оно пустое и ничего подходящего для облигатного хищника не содержит. Это, конечно, чистой воды заблуждение. Частично мы его уже разобрали, когда обсуждали денатурацию в главе про белки и говорили про то, что такое облигатность и что конкретно делает кошку облигатным хищником. То, что это заблуждение, можно легко увидеть даже своими глазами так как кошки на отварном вполне себе живут годами. На «пустой», чтобы не вкладывалось в это слово «еде», это было бы магией, вам не кажется? А если серьёзно, то в 2012 году даже проверили, какой будет разница в переваримости сырого и отварного белка, и котики продемонстрировали разницу в пару процентов. Правда, сырое действительно было переваримее на эти самые пару процентов, Но для реальной жизни это не очень интересно. Такие незначительные изменения в переваримости наблюдаются постоянно, зависят от размера кусочков, активности питомца и десятка других внешних факторов. Объективно к минусам можно было бы еще добавить частичные потери приварки таурина и некоторых витаминов. Однако их и на сыром питании лучше вносить добавкой, потому что они вообще, товарищи, не стойкие а в дикой природе, вот и я заразилась аргументацией про природу. Кошки не ловят замороженных и размороженных потом мышей и не хранят их три месяца в холодильнике, так что потерь при разморозке тоже не происходит в конце концов. Да и при длительном хранении тоже. Для меня вопрос сырого кормления, как для ветеринарного врача, сложен с этической точки зрения. С одной стороны, при минимизации рисков И при составлении рациона правильно, пусть себе едят, казалось бы. Собственно, именно по этой причине я берусь за составление таких рационов, если это вообще допустимо для самочувствия конкретного питомца. Не при всех заболеваниях это хорошая идея. Тем более я сама вполне могу иногда съесть тартар или карпаччо. С другой стороны, мне важно всегда доносить, какие риски это с собой несет. А еще сырое кормление противоречит одной из главных заповедей ветеринарного врача. Вы слышали когда-нибудь фразу «Медицина охраняет человека», «Ветеринарная медицина оберегает человечество»? Ее часто приписывают академику Павлову. Хотя, судя по всему, принадлежит она ветеринарному врачу, ученому Сергею Евсеенко. И это действительно так. Если отвлечься от животных компаньонов – Задача ветеринарного врача, в том числе, продуктовая безопасность. Предотвращение заражения людей от животных, предотвращение массовых заражений животных, чтобы не терять продукцию. Как к этому не относись, а есть важно. И ветеринарный врач, в первую очередь, должен обеспечивать безопасную среду для человека. Сырое кормление в корне противоречит этой задаче просто потому, что собаки и кошки потом выделяют в окружающую среду большое количество патогенов. Причем исследования последних нескольких лет говорят о том, что те же бактерии, которые, как мы помним, никуда не денутся из сырого, выделяемые с фекалиями, еще часто оказываются устойчивыми к антибиотикам. Возможно, это связано с особенностями выращивания сельхозживотных, однако в любом случае тенденция довольно печальная. Да и многое другое распространяется таким образом, если контроль рисков не происходит. Я не могу отказать кошке, которая хочет есть только сырое в сыром. Однако это в любом случае история, очень сложная для этической оценки ветеринарным врачом. Впрочем, это уже философия. А вот полноценность рациона надо соблюдать в любом случае. Выбор корма. Домашние рационы мы разобрали. С определением их полноценности и соответствия потребностям конкретной кошки все довольно просто. Потребности есть, продукты выбираем, все готово. Как быть с промышленными рационами? Основной источник информации о промышленных кормах – этикетка. Соответственно, чтобы иметь возможность ориентироваться в приличном объеме доступных кормов, надо понимать, какая информация дается и как ею пользоваться. Начать надо с того, что этикетка продукта – это юридический документ. Существуют вполне конкретные требования, которые, впрочем, различаются в разных странах. Видели когда-нибудь, когда на разных языках состав написан по-разному? Причем иногда разница выглядит огромной, как будто два разных рецепта описываются. На самом деле рецепт и продукт один – Разница именно в законодательных требованиях. При этом часть информации жестко регламентируется, проверяется и контролируется. А часть является маркетинговой, рекламной и имеет только некоторые ограничения. Это тоже нормально и общепринято. С любыми продуктами история такая же, хоть с шампунем, хоть с кормом. Есть глобальные ассоциации, которые занимаются вопросами контроля производителей, а также... Продолжением сбора информации в новых исследованиях и при необходимости изменением норм для производителей. Это европейская FEDIAF, американская AAFCO, которые выпускают одноименные рекомендации. И наш национальный стандарт РФ Гост Р55453 2022. корма для непродуктивных животных. Общие технические условия. ГОСТ преимущественно ориентирован на формы FEDIAF -E за исключением некоторых моментов. Дело в том, что история производства кормов, да и в целом ветеринарии кошек в нашей стране пока совсем немного лет. Сейчас этот процесс начинает развиваться все активнее, и в частности в 2022 году был обновлен старый ГОСТ. Однако новый все еще имеет некоторые ограничения. Например, в нем не указаны нормы по таурину, а значит производитель и не обязан контролировать его наличие в рационе. А также по водорастворимым витаминам, альфа-линолевой кислоте и йоду. Это связано не с тем, что отечественные кошки почему-то не требуют таурина, а как раз с длительным налаживанием процессов. Таурин нельзя включить в ГОСТ, так как нет ГОСТа на лабораторные исследования – которыми его потом надо будет контролировать. А введение этого исследования, в свою очередь, требует огромного объема работ. Производители наших новых кормов часто сами вносят таурин, но отсутствие контроля есть отсутствие контроля. Поэтому все движется с хорошей скоростью, чем радует. Однако, пока для недавно созданных кормов, лучше проверять некоторые вещи самостоятельно. Впрочем, общие принципы будут одинаковыми. Всю информацию с этикетки можно сгруппировать в несколько категорий. Обязательная маркировка, запрещенная маркировка, дополнительная маркировка. Большая часть информации, указанной на упаковке, обязательной не является. Дополнительная маркировка может включать рекламные заявления, дополнительную информацию о продукте и изображении, графику. И вот тут надо осторожно. Во-первых, существует обязательная маркировка, которую нельзя не указывать. Во-вторых, существует запрещенная маркировка, когда какие-то вещи писать нельзя. В-третьих, большая часть информации может быть рекламной, она не является необязательной и, соответственно, жестко проверяемой, не кроме тех случаев, которые запрещены. Уж простите за тавтологию. Доктор... Что вы тут все усложняете? А самого главного-то не сказали. Все знают, что выбирать корм надо по классу. Лучше всего супер, премиум или холистик. И чтобы мясо было на первом месте. Подумали, да? Было бы классно, будь все так просто, но... Самые известные классы кормов – эконом, премиум, супер, премиум, холистик – не существуют. Точнее, это та самая рекламная информация, которая не имеет законодательного обоснования не является обязательной и запрещенной тоже. Не то чтобы меня это радует, но что делать? Нет регламента, правил, которые надо выполнить, чтобы иметь право написать на этикетке любой из классов. Можно ознакомиться с нашим ГОСТом по маркировке. ГОСТ р 55453 2022 год. Там этой информации тоже нет. Поэтому один и тот же класс у разных производителей может значить разное. Кто-то заявит... Что называется супер премиум, потому что в нем нет куриц. Кто-то заявит, что благодаря сушеному порошку крапивы и в обоих случаях спокойно могут указывать, что захотят. Да и в названиях самих классов тоже никто не ограничивает. Видела тут в рекламе Гиперлюкс-Корм. Производители преимущественно стараются оправдать ожидания покупателя от заявленного класса. Но в каждом конкретном случае надо выяснять отдельно, чем конкретно, и это не всегда возможно. Для применения специалистам этот способ точно не пригоден. И статьи о том, что в эконом-кормах ужасное сырье, а в холистиках свежее альпийское мясо не имеют под собой никакого фактического обоснования. Что печально, было бы удобно. Более объективным способом является цена. Правда, только для одной категории. Для эконом-класса – это понятие чуть более официальное и предполагает корма, продающиеся в масс-маркетах. То есть в условном супермаркете под домом, а не в специализированном зоомагазине. Это, правда, не всегда работает для нашей страны. У нас исторически не сложилось такого подхода. Во многих европейских странах, например, лечебные диеты вообще нельзя купить ни через ветеринарную клинику. Однако часто понятно, о чем идет речь. И в случае с такими рационами действительно можно говорить об использовании более дешевого сырья, чем для более дорогих кормов. Вот с остальным так разобраться уже не получится. Более того, страшную вещь скажу. Источников сырья в мире сильно меньше, чем производителей кормов. Поэтому серьезной разницы по качеству сырья между кормами приблизительно одной ценовой категории не будет. Да и при разнице в цене это может быть обусловлено многими другими причинами, начиная с самой простой. Чем дальше вести, и чем меньше производство, тем дороже. Так что стремиться покупать самый дорогой корм не обязательно, особенно если котик смотрит на него с подозрением. Надо уточнить, что все ранее сказанное не означает, что в кормах эконом-класса лежит что-то ядовитое или совершенно несъедобное. Это неправда. Совершенно не призываю кормить именно ими, но многие очерняющие такие корма рассказы тоже не очень соответствуют истине. Эти корма не вызывают болезни, от них не отваливается печени почки. Они просто дешевые, и при этом вполне полнорационные, особенно когда это давно известные крупные производители. Боюсь, что на этом абзаце меня закидают тапками, однако идти против своих убеждений и говорить ожидаемые от меня. Мол, покупайте обязательно только холистики. Точно не стану. Проблемы таких кормов, а точнее те самые рассказы о кошках в ужасных состояниях и об отвалившихся органах, обычно лежат с другой стороны. Если человек хотя бы чуть-чуть заинтересовался вопросами ухода за котиком, информация про кормление ему, скорее всего, попадется. И про то, что не стоит кормить эконом-рационами, там точно будет». А еще про вакцинации, обработки и своевременные визиты к врачу при некоторых симптомах. А вот кормление едой из ближайшего супермаркета часто ассоциировано с отсутствием обработок и ухода. И в целом довольно невнимательным отношением к питомцу. И такие кошки, правда, могут попадать к врачу в ужасном состоянии, но отнюдь не из-за корма. Тем более, что обычно в таких условиях кормят в целом всем подряд – Просто у врача сначала упоминают только корм. А еще это часто не владелец кошки, а новый ее владелец. Впрочем, не будем о грустном. У кормов эконом-класса есть куча ограничений. Предполагаю, что вряд ли слушателя заинтересует именно этот раздел. Но все же, такие корма чаще всего с очень большой рекомендованной порцией. Кошки на них могут набирать лишний вес. И вряд ли смогут его снизить, Потому что при уменьшении порции будет не хватать белка. Для животных с заболеваниями такое вообще почти всегда не вариант. Тем не менее, если вдруг на вас свалилась 15-летняя кошка из тяжелых условий, которая ничего больше, кроме условного миускаса, есть не хочет. А вы кормите и страдаете, что этим ее убиваете не надо. Не страдайте, это не убивает. Пусть тебе ест. Главное обеспечить остальной уход и своевременной диспансеризации. И, конечно, если есть возможность выбрать более дорогой сегмент, это прекрасно и хорошо. Вернемся к нашей этикетке. Итак, классы не работают, а что же вообще тогда входит в полезную информацию? Обязательная маркировка включает в себя разное, в зависимости от стран, но преимущественно, и с учетом российского ГОСТа, это указание на то, кому предназначен корм. Кошки, а не собаки. И как называется? Контактные данные производителя. Состав. Гарантированный анализ. То полнорационный это продукт или нет. В соответствии с конкретным законодательством, у нас это ГОСТ от 2022 года на данный момент. И, собственно, обозначение соответствует корм ГОСТу или нет. Правда, это не касается зарубежных продуктов. У них обычно свои такие же правила. Сколько граммов в упаковке? Как хранить и сколько в котика класть. Информация о подтверждении соответствия. Это если производилось по ГОСТу, то надо подтвердить, что таки правда по нему. Состав в документах указан, значит, пора вспомнить про второй самый популярный способ оценивать корма. Порядок ингредиентов. Правда, обратите внимание, я просто сказала слово «состав», потому что указывать, из чего корм, надо почти везде. А вот указывать ингредиенты по порядку убывания уже совсем не везде требуется. Наш ГОСТ требует, в идеале производители, которые хотят поставлять корма, должны приводить этикетку в соответствии с рекомендациями. Так что об этом нюансе можно почти не переживать. Но только почти. Какую пользу можно извлечь из порядка указанных продуктов? Честно говоря, без знания исходного рецепта почти никакую. Дело в том, что корма для кошек делаются из продуктов, очень разных по составу и питательной ценности. Если нам надо выбрать между двумя салатами и хочется, чтобы было больше огурцов, можно выбрать тот, где огурцы написаны в начале. А вот со сложносоставными продуктами все гораздо сложнее. Продукты должны указываться в порядке убывания массовой доли. Для компонентов кормов с этим очень легко экспериментировать из-за разной влажности компонентов и их реакции на обработку. Собственно, простой пример. Написанное первым «свежее мясо» может давать вклад всего пару процентов в общее содержание белка, потому что оно свежее, с влажностью около 70%, а в корма и вовсе обычно добавляется в виде так называемой мясной эссенции с еще более высокой влажностью. В результате эссенции, допустим, 10 грамм и 8 грамм мясной муки. Но из эссенции белка будет 1 грамм, а из мясной муки – 6,5 грамма. Кто основной источник? Мука. Можно ли это понять по этикетке? Нет. Пример. Да и для менее очевидных ингредиентов все это не очень работает. Представьте, что вы готовите обед и хотите написать его состав на крышке контейнера. Берем продукты в следующем количестве. Говядина – 30 грамм, грудка индейки – 30 грамм, кролик – 30 грамм, брокколи – 28 грамм, тыква – 28 грамм, киноа – 25 грамм, чечевица – 25 грамм. Совершенно честно пишем порядок ингредиентов. Говядина, грудка индейки, кролик, брокколи, тыква, киноа, чечевица. Первые 5 компонентов – мясо и овощи. Все как положено. Если посмотреть на состав, куча мяса, нет круп. Готовим. Мясо по весу заметно уменьшится. Из него вода выйдет. Крупа увеличится. Она воду впитает. Овощи оставим сырыми, например. В итоге получится примерно 70 грамм мяса, примерно 130 грамм крупы, 56 грамм овощей. Похоже это на картину, которая рисуется при взгляде на состав. При производстве корма процессы очень похожи. Углеводы увеличиваются в объеме, желатинизируются. Для сухих кормов это вообще обязательный процесс. Иначе не образуется крокета в экструдере. Мясо уменьшается за счет ухода воды. Невозможно отличить по порядку ингредиентов корм, в котором 100 г сырой говядины и 95 г киноа, от корма, в котором 190 г сырой говядины и 5 г киноа. Порядок ингредиентов может служить косвенным ориентиром. И если мы не знаем исходную рецептуру в граммах, порядок ингредиентов не очень помогает. Мне это тоже очень мешает. Но опять же, не обманывать и не обманываться же радиопрощение жизни. Так что ингредиенты интересно смотреть только в случае, если на какой-либо из них потенциально есть негативная реакция. В сухом остатке у нас остается всего несколько параметров. Предназначение корма. Практически как ведьмак, корм тоже имеет предназначение или даже предназначение. Во-первых, он должен быть предназначен для кошек, а не для собак. Может быть, звучит и смешно. Однако иногда возникают вопросы, может ли кошка есть собачий корм. Есть может, не отравится. Но только если это редко или совсем немного. Потому что интересно, что в чужой миске. Но на постоянной основе это плохая идея, так как может не хватать таурина, неоцина да и других компонентов, которые кошкам нормируются, а собакам нет. Кстати, сразу честно признаюсь, что иногда приходится работать с коррекцией собачьей диеты для котика. Но это не от хорошей жизни, а когда альтернатив лечебных кошачьих диет совсем не осталось. Во-вторых, более узкое предназначение – Взрослой кошке или котенку, кастрированные или гуляющий сама по себе на улице, длинношерстный или с плоской мордочкой. Про то, какие особенности есть у котят, например, мы еще поговорим. Но в целом, чем более узкая специализация у корма, тем больше шансов, что он подойдет. А если быть еще более точной, то зная, какие параметры будут в корме с определенной заявленной специализацией, вполне можно подбирать рацион прицельно. Например, чаще всего корма для кастрированных котов более низкокалорийные, чем обычные. Поэтому, если мне по какой-то причине нужен более низкий уровень жира или общая более низкая калорийность, даже для племенного кота, я буду знать, из чего выбирать. Могут быть совсем узкоспециализированные варианты, породные рационы, например. Не всегда это полностью оправдано, но зачастую действительно существуют свои плюсы. Например, для персидских кошек Есть специальная форма крокеты – кусочка сухого корма, которую им удобно захватывать с учетом особенностей строения мордочки. Или для сфинксов будет больше жирных кислот для поддержания здоровья кожи, но не будет много внимания уделяться необходимости выведения шерсти. Это не значит, что все персы могут есть только такой корм. Совсем нет. Однако при возникновении сложностей проверить и такой вариант вполне можно. Понятно, что, чтобы отследить, что именно дает конкретная специализация, в вопросе надо неплохо разбираться. Однако основные пункты постараемся пройти. Странным образом, почему-то про предназначение корма как раз часто можно услышать, что это маркетинг, и вообще из одной бочки насыпают. Это как раз в корне неверно, поскольку даже для повседневных диет, если производитель заявляет некую специализацию, он должен ее оправдать. И сравнивая питательную ценность, например, вполне наглядно можно увидеть эти отличия. Интересная получается подмена понятий, конечно, когда чисто рекламный параметр класса корма подается как единственно верный способ выбора, а то, что действительно контролируется по большинству стандартов, нет. Полноценность. Как и для домашних рационов, для промышленных она не менее важна. Можно столкнуться с мнением, что все корма по умолчанию полнорационные, Поэтому, если кормить ими, можно больше не думать. В целом, шансы удачно попасть, правда, есть. Однако и здесь не без особенностей. Для начала сам факт полноценности, полнорационности, сбалансированности и прочих синонимов должен быть отображен на упаковке. Вот это как раз относится к той информации, которую обязательно указывать на этикетке сухих кормов по большинству стандартов, и которая будет запрещена, если указано без оправдания. Требования указания полноценности есть и в нашем госте. Правда, надо помнить про проверку содержания таурина, как мы обсуждали ранее. Для влажных кормов это требование чаще всего отсутствует. То есть могут указать, могут не указать. Если указали, значит должны соответствовать. Среди влажных кормов для кошек любого вида – паучи, консервы, ланистеры. К сожалению, неполнорационных вариантов очень много. На них может быть прямо написано, что продукт предназначен для дополнительного кормления. Может быть, не указано ничего. Тогда к ним тоже лучше относиться как к дополнительным, то есть как к лакомствам. Это продукты, которые не являются полнорационными и не могут использоваться на постоянной основе в качестве единственного источника еды. То есть давать их как основу нельзя. А вот дополнить полнорационный корм как лакомством или как источником влаги, вполне можно. И для того, чтобы даже полнорационный корм обеспечил все необходимое, его надо есть. И не просто есть, а рекомендованную на этикетке порцию. Даже если корм идеально качественный, котик, съедающий треть от нормы, чего-то определенно недополучит. А если остальные калории он добирает продуктами со стола, например, или лакомствами, то будут с большой долей вероятности и дефициты, и избытки сразу. Поэтому еще одной полезной и важной информацией на этикетке являются эти самые рекомендованные порции. Конечно, производитель дает их усредненными, и скорее всего, если кошка съест на 10% меньше, дефицитов не случится. Однако при большой разнице с рекомендациями, лучше сменить корм. Главное не запутаться. Для производства кормов в нашей стране в настоящее время ГОСТ не является обязательным к использованию. Вполне можно придумать свой рецепт, зарегистрировать его, и можно писать на этикетке практически что угодно. К сожалению, проверки таких продуктов в настоящее время в отношении их полнорационности не проводятся. Это не значит, что такой корм обязательно будет неправильным но и возможностей контроля и проверки у нас не будет. Кошачья фигура. На первый взгляд, с правилами этикетирования связано мало, зато связано с потреблением еды. Если кошка съедает рекомендованную порцию и не набирает лишний вес, все отлично. Если набирает и уменьшать порцию уже некуда относительно цифр на упаковке, это прямой повод искать другой корм, менее калорийный или более точно попадающей в потребности кошки. Сюда же можно отнести состояние шерсти. Для поддержания длинной или очень густой красоты может потребоваться гораздо больше отдельных питательных веществ, например, серосодержащих аминокислот, чем для более короткошерстных красот. Так что для здоровых кис тоже вполне себе параметр при оценке того, подошел корм или нет. Все. Ни классов, ни обязательного свежего мяса в составе. Оно в целом добавляется обычно в виде мясной эссенции и может влиять на поедаемость. Другого значимого влияния не дает. Основа современных экструдеров все равно мясная мука. Это нормально. Простите, так получилось. Остальное – вопрос, во-первых, кошачьих вкусовых пристрастий. Во-вторых, наших желаний. Да, обычно желание кошки приоритетнее переубедить их иногда себе дороже. Если все указанные параметры выполняются, можно оценивать хоть по порядку ингредиентов, никто не мешает обманываться, если хочется. Хоть по цвету этикетки, почему нет? Честно говоря, не так много будет вариантов по нынешним временам, когда отберете точно полнорационные варианты, желательно от крупного и давно существующего производителя, и проверите поедаемость порции и поддержание на ней хорошего веса. Однако, если вдруг найдется из чего выбрать, можно сравнивать все это по гарантированному анализу. Что это такое, разобрали в главе про основные питательные вещества. Так вот, если нам очень хочется найти корм, где больше белка, потому что, или, например, меньше жира, вдруг котик начал округляться, то именно гарантированный анализ – наш друг. Он еще и проверяется практически во всех странах, хоть и не без ограничений. Но это хотя бы не дополнительная рекламная информация, как классы, а чаще всего обязательная и подлежащая контролю. Обычно указывается минимально возможное содержание белка и жира и максимально возможные количество влаги, клетчатки и золы, так как могут быть колебания. Опять же, белок из гарантированного анализа – это весь белок корма, даже с довеском. То есть тут сравнивать можно гораздо спокойнее – чем по ингредиентам без информации об исходном рецепте. Часто на этикетках сухих кормов указывается только сырой белок, жир, клетчатка и зола. В дальнейшем буду опускать слово «сырой», но оно подразумевается. Кстати, в американских кормах могут быть указаны углеводы, БФ, но упрощенно так эту категорию тоже можно называть. Вместо золы. Там модно бояться ее, а не углеводов. Как вы понимаете, На составы это никак не влияет. Однако, в отличие от, опять же, ингредиентов состава, в гарантированном скрытое может стать явным. Помним, что гарантированный анализ всегда состоит из шести категорий. И они в сумме должны давать 100%. А сухие корма в среднем имеют влажность 10% и не выше 14%. Если у продукта влажность выше, она должна быть указана на этикетке. Поэтому четыре цифры у нас есть. Пятую можно взять усредненную – 10%. И легким движением руки посчитать, сколько в корме углеводов. Например, у нас есть сухой корм, в котором на этикетке написано «сырой протеин – 32%, сырой жир – 16%, сырая клетчатка – 2,3%, сырая зола – 8%. Считаем, что влажность в среднем 10%. Складываем эти цифры. 32 плюс 16 плюс 2,3 плюс 8 плюс 10 равно 68,3%. Дальше вычитаем сумму из 100. 100 минус 68,3 равно 31,7%. То есть в этом корме 31,7% B. и сюда входят все углеводы и растворимая клетчатка. Можно считать так и сравнивать корма по этому показателю, например. Кстати, заодно можно сравнивать между собой разные холистики и убедиться, что общих параметров у них немного. Зачастую даже вечно упоминаемый высокий белок и жир не является для них обобщающим признаком. Есть холистики, где белка меньше, чем в премиуме, потому что классы не стандартизированы, непроверяемы и не очень полезны. Да. У гарантированного анализа есть ограничения, и главные из них – это то, что анализ определяет весь белок, но никак не определяет его качество и полноценность, то есть достаточность содержания аминокислот. К сожалению, простого ответа «что с этим делать» не будет. Сейчас существует ряд анализов, которыми можно оценить параметры качества белка, содержание аминокислот и многое другое, но пока слишком дорого и в массовом производстве малоприменимо. А вот переваримость по FEDAF, -E -E например. Производитель тестировать должен, только по нашему ГОСТу таких требований пока не появилось. С одной стороны, считать, что корма делают из опилок и нефти, тоже не стоит. Не потому, что мы верим в чистые намерения производителей, а потому что чудес не бывает. Несъедобные продукты не переварятся, даже если их превратить в сухой корм честное слово. Магия запрещена так что шансов нет. Если бы так просто было всего лишь путем экструзии, то есть кратким нагреванием под давлением, превратить опилки в что-то перевариваемое, голода на этой планете бы не было. Однако так легко это не работает. Если кошка ест полгода некую еду, не теряет вес и жива, она точно ест не опилки опять же. И старый кожаный ботинок можно сколько угодно перемалывать и нагревать, Это все равно ни к чему, кроме рвоты и быстрого истощения, не приведет. Да, можно получить из условного старого кожаного ботинка перевариваемый белок путем его гидролиза, расщепления на отдельные аминокислоты. Но это технологически сложно, и поэтому дорого. Такой белок будет стоить дороже куска мяса. Так что смысла в этом нет. С другой стороны, какие-то ориентиры иметь хочется. Один мы обсуждали – состояние шерсти. Есть еще два косвенных, очень примерных, но все же способы определить хорошего качества белок или не совсем. Первый – оценить объем порции. Если на 3-килограммовую кошку на этикетке советуется 120 грамм корма в день, возможно, тут все же что-то не то. Хотя если она съедает и не набирает лишний вес, тоже не ужасно, но все же. Второй – оценивать объем стула. Приходится чистить слоток чаще. Возможно, переваримость белка в новом корме стало чуть пониже. Однако тут легко промахнуться. Чтобы можно было так сравнивать два корма, обязательно надо убедиться, что они схожи по гарантированному анализу и в них примерно одинаково сырой клетчатки и БФ. Потому что на объем стула влияет еще и клетчатка. А клетчатка важна и нужна. Может стимулировать вывод шерсти. Поэтому в таком случае увеличение объема фекалий вполне оправдано. При выборе корма Главное сначала включить здравый смысл, и только потом разрешать себе эмоционально вовлекаться и реагировать на рекламу. Впрочем, это при любом выборе полезно. Режим кормления. Существует несколько основных методов кормления, которые могут применяться для домашних животных. От либитум – еда в свободном доступе без ограничений. Ограничение по времени, мало малоприменимо для кошек, обычно используется для собак. Ограничение по размеру порции. Метод ad libitum подразумевает, что корм находится в свободном доступе, без нормирования по размеру порции. Сделать так получится только с сухим кормом, поскольку что влажные, что домашние рационы будут портиться при длительном стоянии. Зато с сухим кормом так делают, к сожалению, даже слишком часто. А у этого метода есть очень неприятные минусы. Риск ожирения, который для кошек крайне нежелателен. Отсутствие контроля аппетита, а значит и контроля за состоянием здоровья кошки. Один из первых симптомов любых проблем со здоровьем, которые можно заметить у кошки, это снижение аппетита. Если заметить вовремя, можно значительно повысить шансы на благоприятный исход заболевания. В случае, когда размер порции не контролируется, возможность своевременно обнаружить снижение аппетита гораздо меньше отсутствие контроля за полноценностью питания мы обсуждали что для того чтобы корм был полнорационным кошка еще должна съедать рекомендованную порцию а если мы не знаем сколько она съела то и этот параметр проверить не получится с другой стороны для кошек частое кормление небольшими порциями само по себе может быть предпочтительнее поскольку они мелкие хищники и питаются мелкой добычей, зато часто. Считается, что эти мурлыкающие товарищи эволюционно привыкли есть 12-20 раз в сутки, причем преимущественно в ночное время. При этом есть исследования и подтверждающие его собой кошки о том, что даже кормление один раз в день может быть предпочтительнее, поскольку так кошка не переедает. Если все это подытожить, то безопаснее все же контролировать размер порции, а вот частоту кормления в день подбирать индивидуально. Взвешивать и проверять, съедена ли суточная порция – оптимальный вариант. При использовании сухого корма и при наличии кошки, которая не съедает все сразу, а подходит к миске регулярно, ловятся сразу все зайцы. И кошке комфортно, можно есть свои 20 раз в день – И мы точно видим, съела ли она суточную порцию к концу дня или ночи. Еще и проблем с прогорканием корма не будет. То есть в этом случае еда будет постоянно свежей. А вот при первом методе нередко бывает, что корм стоит неделями в миске, просто подсыпается новый вперемешку со старым, что не очень хорошо. Конечно, некоторые кошки сами контролируют качество такой еды, отказываясь есть залежавший продукт. Но не все сами себе санитарная экспертиза. Минус здесь один. Сложно организовать такой режим при большом количестве питомцев. Особенно, когда затруднительно обеспечить каждому отдельную миску. Однако групповое содержание... Вообще задачка сложная, что уж тут. Желательно в любом случае оценивать среднюю поедаемость суточной порции по каждому участнику кошачьего прайда. Пример. Если использовать домашний рацион или влажный корм, Можно кормить 2 или 3 раза в день. Так тоже вполне допустимо. Причем не обязательно с равными промежутками. Вечернее кормление может быть разбито на 2, например. То есть условно пришли с работы, предложили часть, остальное позже перед сном. Дальше уже вопрос договоренности с кошкой. Один из частых вопросов допустимо ли смешивать сухой и влажный корм, или надо кормить только одним типом диеты. Для кошек, как можно было понять из головы проводу, Иногда не только можно, но и очень нужно сочетание сухого и влажного кормов при сохранении полноценности рациона. Это позволяет увеличить водопотребление и снизить риск развития мочекаменной болезни за счет разбавления мочи. В таком случае можно продолжать сохранять четкое взвешивание суточных порций. Половина суточной порции сухого корма может стоять в течение дня-ночи, влажный дается в одно и то же время. Влажный корм должен съедаться сразу. Если он будет стоять долго, то заветрится. Такой корм не рекомендуется скармливать. Для подбора подобного смешанного кормления в идеале лучше использовать одну и ту же линейку, чтобы на этикетке было написано, в каких пропорциях сочетать сухой и влажный корм. Само по себе смешивание продуктов разных производителей не страшно. Просто рекомендации обычно все же пишут только для своих продуктов, что логично. Если очень нужно сочетать разные фирмы или линейки, лучше либо проверить, сколько будет белка и калорий на удобных пропорциях, и убедиться, что влажный корм относится к полнорационным, либо обратиться к диетологу. Совершенно аналогично, кстати, можно поступать при желании смешивать домашние продукты и корм. Если кошка съедает рекомендованную порцию корма, то другие продукты должны выступать в роли лакомства. Подробнее о том, каким условиям они должны соответствовать, в следующей главе. А если смешивание происходит в других пропорциях, то к такому рациону мы относимся, как к обычному домашнему. В смысле, должны просчитать его по нутриентам и сравнить с нормами. Причем это будет сложнее, так как состав продуктов нам обычно известен, а вот настолько же подробное содержание питательных веществ в корме не всегда. случае жизни. У меня как-то была целая детективная история, когда мы подобрали коту два корма, а его начало тошнить. Причем на один из кормов, который меньше нравился владельцам по этикетке. А ведь я обещала, что все в порядке, и он не хуже второго. Две недели я билась над выяснением причин, пока не сообразила, что упаковку первого корма владельцы скармливают за день, а вторая – больше, и ее убирают в холодильник. А утром отдают холодное сразу». В результате нестабильная, потому что корма чередуется, рвота действительно прошла, как только второй корм начали давать теплым. Вот так-то. Почувствуй себя Шерлоком. Хранить домашний рацион нужно так же, как и наш человеческий домашний рацион. В смысле, он должен стоять в холодильнике 2-3 дня, при условии сохранения нормального запаха и консистенции, или замораживаться. А перед кормлением – размораживаться. Главное, не замораживать обратно повторно. Вскрытые влажные корма закрываем. Можно крышечкой из фольги и храним в холодильнике. Главное здесь согревать хотя бы до комнатной температуры перед выдачей кошки. Потому что они коварны и на холодную, прямиком из рефрижератора еду, могут реагировать рвотой. Просто так, потому что холодная. Сухой корм, наоборот, надо хранить в сухом и прохладном месте, но не в холодильнике. Не подойдут места на батарее, у батареи, на балконе, по крайней мере, неотапливаемом и незастекленном. В багажнике машины, сарая во дворе и прочих нестабильных по условиям местах. В идеале храним в оригинальной упаковке, которую всю целиком можно помещать в герметично закрывающийся контейнер, особенно если собственные замочки пакета корма не очень хорошо работают. Пересыпать тоже можно, но тут будет сложнее с местами контакта корма и стенок. Не стоит покупать корм в пакетах по 15 килограммов на одного маленького котика. В смысле, лучше, чтобы открытый пакет использовался в течение двух-трех месяцев. Миски обязательно мойте. Слава богу, кошки гораздо придирчивее к гигиене, чем собаки. Однако и у них бывают безвыходные ситуации или желание есть сильнее, чем неприятный запах. Даже когда стенки чисто вылизаны, до блеска, они все равно покрыты слюной и остатками органических веществ, в которых будут радостно размножаться бактерии. Поэтому мисочка обязательно должна при каждом использовании быть чистой. Лакомство и совсем не лакомство. Угощение кошки чем-то вкусненьким – один из источников дофамина для владельца. Отказаться от этого часто сложно, особенно когда сложились ритуалы. Например, отдать котику облизать баночку от сметаны. Впрочем, не начинать тоже редко удается. Для собак, конечно, вопрос лакомств часто стоит острее, но и с кошками можно заниматься, и кошек тоже хочется радовать. Так что лучше разобраться, что конкретно так использовать можно, в каком количестве и когда. Лакомство по определению – это продукт, который не является основной частью рациона, не влияет на его полноценность, а просто вкусный и для радости. Соответственно, правил несколько. Количество лакомств – не более 10% отсуточной калорийности рациона. Считать именно калорийность сложнее, чем просто массу продукта, однако это позволяет избежать проблемы с недооценкой жирности. Жирность продуктов не должна быть выше жирности основного рациона. И в целом, чем стабильнее кормление по уровню белков и жиров, тем лучше будет чувствовать себя пищеварительная система котика. Контролируем кондицию кошки. Она не должна набирать лишний вес. Не надо использовать токсичные продукты. А какие, собственно, продукты токсичны? Кошки реже сталкиваются с отравлением едой, чем собаки. Это связано с их большей склонностью есть свежее и неиспорченное, и с некоторыми другими особенностями. Например, у кошек практически неактивны рецепторы к сладкому вкусу. И, соответственно, они к нему равнодушны. Если кому-то из них и нравится мороженое, например, то интересует на самом деле жир или белок, но не сахар. Поэтому из случаев отравления шоколадом, например, который для них токсичен из-за содержания метилксантинов, Гораздо меньше, чем у собак. Тем не менее, почти все продукты безопасные для человека, но опасные для собак, и кошкам давать не стоит. К ним относятся, первое, шоколад и вообще любые продукты, содержащие какао-бобы или кофейные зерна. Все они содержат метилксантины, которые плохо нейтрализуются в печени у кошек и могут привести к тяжелой интоксикации. Второе, авокадо. Продукт в этом списке довольно спорный, поскольку данные о токсичности опубликованы для продуктивных животных, птиц, один случай на собаках и как-то совсем ничего на кошках. Тем не менее, обратное тоже не проверено, тогда как поводы подозревать его есть, так что давать не стоит. Третье. Виноград и изюм. Содержащаяся в нем винная кислота у собак провоцирует некроз почечных канальцев и острую почечную недостаточность. По кошкам данных традиционно почти нет. Вероятно, просто в силу того, что виноград им не особо интересен. Однако так как почки, вообще их не самое сильное место, лучше не рисковать. Четвертое. Лук и чеснок. Причем включая зеленый лук. Вот тут все даже хуже, чем у собак. Содержащиеся в растениях этого семейства теосульфиты приводят к окислительному повреждению и разрушению эритроцитов, и, соответственно, анемии. А эритроциты кошек к этому самому повреждению гораздо чувствительнее. Потребление 5 грамм на килограмм лука для кошек и аж 15-30 грамм на килограмм для собак, для сравнения, приводило к клинически значимым гематологическим изменениям. Конечно, тоже не самый вкусный продукт для кошки, но вот замаскировать его в мясе или съесть, например, с детским мясным питанием вполне возможно. Так что осторожнее, тщательно проверяйте подобные продукты, если хочется угостить котика небольшим кусочком. Пятое. Макадамия. У собак вызывает необъяснимые пока неврологические нарушения. У кошек проблем не описано. Пока. Потому что, опять же, он сладкий, и они его особо не едят. Шестое. Дрожжевое тесто. Сырое дрожжевое тесто при поедании может вызывать симптомы отравления, схожие с отравлением этиловым спиртом. Как кошка может съесть сырое тесто, например, сунув лапы или нос в кастрюлю с тестом для куличей? Лапы обязательно потребуется умыть. И, пожалуйста, интоксикация. Случаи из жизни. У кошек вообще больше распространена проблема с отравлениями, когда она прогулялась почему-либо, а потом тщательно умылась. Например, они нередко травятся антифризом. Не потому что его пьют, а потому что могут случайно пройтись по натекшей лужице. Причем, если кошка никогда не ходит в гараж, и у вас вообще нет машины, она все еще может найти антифриз в подтекающей системе отопления. Важное. Не совсем при еду, но настолько опасно, что лучше еще раз предупредить. Для кошек очень, очень, очень токсичны лилии. Причем все целиком. От листьев до пыльцы, которая попадет на любопытный нос. И будет слизана. И даже включая воду, в которой эти цветы постояли. Идете в гости к владелице кошки, лучше возьмите розы. На самом деле достаточно большой перечень домашних растений опасен для кошек. Рекомендую с ним ознакомиться при оценке своего жилья как подходящего для питомца. Например, диффенбахия содержит много кристаллов оксалатов кальция, которые раздражают слизистые и вызывают кучу последствий от слюнотечения, до рвоты и отеков. Еще есть продукты, которые формально нетоксичны но их слишком легко передозировать и получить проблемы. И главный из них, конечно, печень. Из-за содержания витамина А и высокой привлекательности для кошек, что в сумме создает крайне высокие риски получения гипервитаминоза. Впрочем, я сталкивалась с котом, который ел только почки и тоже чувствовал себя не очень. Повторяться о механизмах не буду, однако печени лучше избегать. Или ограничиваться половиной грамма на килограмм веса кошки с учетом того, что в основном рационе она тоже есть. Можно, например, делать печеньки из фарша с небольшим добавлением печени, чтобы и пахло вкусно, и опасности не было. Некоторые овощи тоже могут содержать многовато щавелевой кислоты. До отравления, как с Диффенбахи, вряд ли дойдет, но они могут служить прекурсорами, то есть потенциальными предшественниками возникновения соединения как салатных камней в мочевом пузыре. Это ревень, шпинат, спаржа и даже свёкла и томаты. Для кошек без мочекаменной болезни не страшно, но на постоянной основе лучше или воздержаться от использования, или проконтролировать этот момент. И, конечно, нельзя просто так взять и не поговорить про молоко. Котик с блюдечком молока. Матроскин, мечтающий купить корову. Или Том, лихо распивающий молоко из бутылок. Некий стереотип, окружающий нас с детства. При этом через некоторое время отношение к нему переходит в другую крайность. Сталкиваясь с негативными эффектами, молоко начинают считать злодеем. И в отношении кошек можно встретить весь спектр мнений по этому поводу. Начиная от необходимости давать всегда и всем, обязательно под страхом расстрела в комментариях и заканчивая мнениями про вред, опасность и все тем же расстрелом в комментариях. Неоднозначно. Молоко и молочные продукты это просто еда. Не токсичная, не обязательное в том смысле, что содержит что-то, чего не бывает в другой еде просто продукт. Небольшой подвох в отношении этой еды разве что в том, что вообще эволюционно не очень заложена идея пить молоко взрослыми организмами, и уж тем более странно пить молоко других видов. Однако это мелочи. Интернет в природе тоже как-то не заложен. А ничего хорошо пошло. Человек вообще построил себе свою собственную вторую природу. Игнорировать это тоже не стоит. Первый момент – все же молочные или кисломолочные продукты не являются необходимыми. В них не содержится питательных веществ, которых не было бы в других продуктах рациона кошек. Однако молочный белок делит заслуженное первое место по переваримости и полноценности с яичным протеином. Это зачастую делает его очень полезным при тех патологиях, где необходимо строгое ограничение белка и при этом максимальная усвояемость. Иногда хорошо подойдет только молочный протеин, поскольку в нем, в отличие от яичного, меньше содержания ароматических аминокислот, из-за чего он почти незаменим для некоторых патологий печени. А как же кальций? Кальций как же? Для людей – отлично пейте, особенно дети и женщины, молоко, будете здоровы. Для кошек неэффективно, как мы уже подробно и в цифрах выяснили в главе про кальций. Так что главное, что может сделать молочные продукты необходимыми, это их вкусовые качества. Это вполне аргумент, если ваш верный товарищ душу готов продать за ложечку творога или глоток кефира, в большинстве случаев вполне можно позволить ему это лакомство. Главное помнить, что либо это должно быть лакомство, то есть не более 10% от рациона, с учетом всех остальных поощрений, либо эти продукты надо считать в общем рационе на равных правах с остальными компонентами. Из этого получается еще один бонус. Можно таким образом увеличить водопотребление, что важно для котиков с мочекаменной болезнью или другими проблемами мочеводелительной системы. Безусловно, и как лакомство, и как способ добавить влаги в рацион Кисломолочные продукты должны быть разрешены врачом, если у питомца есть какие-либо проблемы. Что может пойти не так? Молочные продукты не токсичны, если свежие, конечно, и ничего негативного организму здорового питомца не принесут. Но, во-первых, не все здоровые, а во-вторых, фантазия человека бесконечна, и мы регулярно придумываем, как навредить даже самым полезным продуктам. Вот давайте тоже разберемся, когда эти продукты нельзя. Для начала молоко или кисломолочные. Многие наверняка сразу скажут, что, конечно, молоко давать нельзя. От него диарея. На самом деле все проще и сложнее одновременно. В молоке содержится молочный сахар, лактоза. Это углевод. Да-да, углевод, который могут расщеплять и люди, и кошки ферментом лактаза. Однако количество этого фермента разное у разных видов. А еще его много у новорожденных – А с возрастом количество уменьшается, потому как в дикой природе пить молоко, будучи взрослым, да еще и молоко других видов, план довольно сомнительный. Помним об этом. Однако даже у взрослых этот фермент в большинстве случаев все равно есть. А если тренироваться и пить молоко постоянно, то его активность даже не будет сильно ниже, чем у ребенка. Поэтому, собственно, некоторые мурки вполне могут пить молоко стаканами без особых последствий. Тем не менее, считается, что у обычной взрослой кошки лактазы хватит примерно на 50 мл молока на каждый ее килограмм. Довольно много, надо сказать. А еще у всех нас, возможна непереносимость лактозы из-за того, что этого фермента изначально очень мало. В этом случае в любом возрасте даже на каплю молочных продуктов может возникнуть расстройство. Собственно, что происходит, если съесть лактозы больше, чем может расщепить лактаза? Лактоза не сможет всосаться в тонком кишечнике и пройдет ниже, в толстый отдел, где ее радостно используют бактерии, выделив в ответ много газа и прочего всякого неприятного, из-за чего и случаются расстройства и метеоризм. При этом в молоке лактозы много, в козьем даже больше, чем в коровьем, а в кисломолочных продуктах. Твороги, йогурте, кефире и так далее, за счет деятельности бактерий, которые это все сбраживают, лактозы становятся заметно меньше. Но она там все равно остается. Поэтому все зависит от степени чувствительности. Кто-то может пить кефир, но тут же реагирует на молоко. А кому-то и кефир не подойдет. И, конечно, если есть такая негативная реакция на молочные продукты, давать их не надо. Даже если питомцу очень нравится. Но что поделать, можно найти много другого хорошего для замены. А еще навредить такими продуктами можно, если… Не учитывать жирность, особенно когда речь о сметане, например. Нам кажется, что обезжиренное 10% – это мало, а котику может хватить для пищеварительных расстройств. Лучше обойтись кефиром или йогуртом. Не просчитывать домашний рацион, где этих продуктов много. Или смешанный рацион, включающий корм плюс кисломолочное. Ну, тут понятно. Можно много чего нарушить, включая баланс кальция и фосфора. Добавлять кисломолочные продукты при заболеваниях без согласования с врачом. Ночной кошмар гастроэнтеролога, дерматолога и диетолога. Использовать испорченное молоко или молоко, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу. Очевидный момент, казалось бы, но на всякий случай. Кстати, ряд исследований, в ходе которых выяснилось, что дети, которые пьют молоко, становятся спокойнее и лучше спят, помог выделить альфа-казазепин козозипин пептид молока, который действительно оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему. На кошках эти исследования тоже есть. Тут, правда, много своих нюансов, потому что если жить в состоянии стресса из-за особенностей окружающей среды, капля альфа козозипина не поможет ничем. И даже море альфа-казазепина не поможет. Однако иногда это вполне полезная капля в рамках восстановления ощущения безопасности мира для кошки. Вариации в плане еды почти безграничны. Не может быть одного единственного верного варианта. Главное – представлять их себе и выбирать наиболее подходящее как питомцу, так и владельцу. Владельцу в смысле приготовления и приобретения, конечно, а не в смысле поедания. Возможностей бесконечно много.